Глава 13. Единственный способ избавиться от искушения – поддаться ему. Оскар Уайльд. Я вынес горелку наружу, чтобы у нас было хоть немного света, а подсохшие рукавицы предложил Фариду. «Возьми. У тебя руки совсем заледенели». «Не надо. Не переживай». «Ну что ты упрямишься? Здесь тебе нет нужды прятаться в раковину». «Оставь меня в покое», — я сказал. «Терпеть не могу, когда кто-то меня жалеет». Я бросил рукавицы ему на корени. «Ты сам не заметишь, как отморозишь пальцы. Сейчас как раз подходящая температура, а после отморожения быстро развивается гангрена. В большинстве случаев, когда это замечают, уже нужна ампутация». Он вытаращил глаза, но все-таки послушался. А я принялся задумчиво разглядывать собственные руки и улыбнулся про себя, вспомнив, как совсем недавно порезал мизинец. И тут же подумал о моей франсуазе и так яственно и громко услышал ее смех, что засверлило в барабанной перепонке. Возле горелки развалился пок. — На, пей, мой собакин. Пес сунул свой длинный розовый язык в стакан с теплой водой и половину разлил. Подошел Фарид. — Вот Мишель разорется, когда узнает, что пес пил из его стакана. Я свою собаку никогда не брошу. Она мне дороже, чем некоторые люди. Я должен возвратить ее дочери, они выросли вместе. Но вот ты мог бы позволить кому-нибудь умереть рядом с тобой? Фарид глубоко вздохнул. Я вдруг различил в его дыхании какой-то свист. Нормальные легкие так не дышат. Ладно, пока будем надеяться, что все дело в сигарете. Он спросил уже совсем другим тоном гораздо мягче. «У вас ведь что-то произошло, правда? У тебя все руки в шрамах. Я такое уже видел. Это укусы. Он тебя покусал?» Пакхара пес необыкновенный. Когда он был щенком, я с ним намучился, а потом он вдруг стал невероятно добрым. Его можно было не боясь оставить с любым ребенком, и вся детвора нашего квартала с ним возилась. А четыре года назад с ним случилась беда. Фарид зашел в палатку и вернулся с сигаретой в зубах. «Что за беда?» Однажды ночью мы с женой спокойно спали наверху. Клэр, наша дочь, ночевала у подруги. В дом забрались воры и сильно избили собаку железным прутом. Чуть не убили. Фарид застыл на месте и как-то странно повел головой. Я наблюдал за ним, нахмурившись. «Фарид, что это с тобой?» Он посмотрел на меня. «Да нет, ничего» уверен я же сказал он врал и я был в этом убежден рассказ про собаку его явно задел за живое он нервно повертел в пальцах окурок и вдруг спросил а ты это сам где был когда избивали собаку ты что как то причастен к тому избиению причастен да за кого ты меня держишь я не стал нарушать молчание и посмотрел ему в глаза кто он этот парень что он скрывает Может, он был среди тех, кто в ту ночь забрался в мой дом? Их не поймали, никто до сих пор не знает, кто они такие и зачем это сделали. Тогда ни в одном из соседних домов не появлялись никакие грабители. Я был единственной мишенью. «Где ты был, когда избивали твою собаку?» — повторил он. Я ему ответил, но он заронил во мне серьезные сомнения. Ведь он рассказывал, что живет на севере. Что же привело его четыре года назад в Анесси? Я заперся в спальне вместе с женой и вызвал полицию. Решил, что... к чему рисковать шкурой? Неизвестно, на что способны те, кто ворвался в дом. Умирать не хотелось, по крайней мере, от их рук. Фарид пожал плечами и отвернулся, глядя в темноту. Я искал способ его подловить и заставить сознаться, но ничего не получалось. Пришлось продолжить объяснение. Ту ночь эти мерзавцы сбежали, так ничего и не взяв. Когда я спустился, то сразу понял, какая беда случилась. Они сломали поку челюсть, несколько ребер и повредили ухо. Левым ухом он ничего не слышит. Фарид осторожно приподнял больное ухо пока. «В таком случае его следовало бы назвать одноухим». Я нахмурился. «Одноухим». «Ты же не можешь читать. Откуда же ты знаешь Джека Лондона?» Не уметь читать еще не значит не слушать и никогда не быть ребенком. Стоп. Уж не становлюсь ли я параноиком? Мне не хотелось подозревать Фарида только потому, что он араб. Да, отец у меня был расистом и гомофобом, но я же не такой. Пок лежал спокойно и не огрызнулся, а потом принялся покусывать Фарида за рука в куртке. — Хороший знак, — сказал я с улыбкой, — он тебя признал. Фарид быстро отдернул руку. «А я не хочу, чтобы он меня признавал!» Я наклонился к Поку, а тот завалился на спину и поднял все четыре лапы, чтобы ему чесали брюхо. Фарид поддался искушению и ласково его погладил. Этот парень умел чувствовать, но меня не покидало ощущение, что он скрывает от меня что-то очень важное. Может, он и есть пресловутый врун, а может, вор? Как ни в чем не бывало, я продолжил. Его прооперировали, но выздоравливал он очень долго. Когда я к нему подходил, он рычал, он больше не узнавал меня. Мне советовали его усыпить, потому что он уже никогда не будет прежним псом. Он станет... Мне стало трудно говорить от нахлынувшего волнения. Такой вариант событий, что пок отойдет в мир иной, я уже просчитывал, и для меня это было бы равносильно ампутации. «Станет диким?» Я показал ему руку с огромным шрамом в форме подковы. Были и другие, поменьше, на запястьях и у основания большого пальца. Не сводя ласкового взгляда с пока, Фарид поглаживал подбородок. — И как же ты его спас? Я его увез бывший командный пункт вермахта, заброшенный трехэтажный пакгаус из армированного бетона. Это строение принадлежало моему приятелю. Это в Лотаринге, недалеко от базы военных истребителей, и там мы провели вдвоем трое суток, вместе ели, дрались и, наконец, снова обрели друг друга. Фарид прикурил сигарету от пламени и горелки. «Вы с ним очень тесно связаны. Вот почему наш палач не разлучил вас. Он знал, что без пока ты будешь не ты, а половина тебя. А ему ты был нужен целиком. Я уверен, что ключ к разгадке нашего заточения кроется в тебе». «А почему не в тебе?» Он, похоже, все про нас знает. Вплоть до твоей любимой марки сигарет. Фарид молчал. А я кивнул подбородком в сторону сигаретной пачки. Я тоже курил галуаз в армии. ведь в этом у нас что-то общее. В этом, да еще в цвете глаз. Я давно собирался бросить. А тут у меня не будет выбора. Пустая пачка, она и есть пустая пачка. Дашь мне сигарету. Он заколебался. «А ты мне что дашь взамен?» «Не знаю, может, чуть-чуть дружбы?» Он усмехнулся и протянул мне зажженную сигарету. От первой затяжки я закашлялся. «Ладно, не помру». С сигареты в зубах я забрал стакан и сполоснул его водой из кастрюли. «Из этого стакана будем пить мы с поком, а ты делись свой с Мишелем». Я поднес стакан к скале, поцарапал на нем бородку и спросил. Как думаешь, у Мишеля что-нибудь получится? Если честно сомневаюсь, он вроде бы не производит впечатления умника. Но силы в нем есть. Мне кажется, что кроме него нас некому отсюда вызволить. Приходится ему доверять. В темноте плясал красный огонек сигареты. Я глубоко затянулся, и тепло горящего табака согрело меня. Потянулись ужасающие долгие минуты. Наполовину выкуренную сигарету я осторожно положил в угол палатки. Надо будет соорудить что-то вроде урны. Не хочется здесь мусорить. Потом я принялся расспрашивать Фарида о его жизни, о семье. Занятный он парень. Мне удалось его разговорить но только чуть-чуть. И я не нашел в его словах ничего, что могло бы хоть как-то помочь понять ситуацию. Он с севера, дед с бабушкой мигранты Нанялись работать на шахту, проблемы с деньгами, безработица, ну и так далее. Странным каким-то остановившимся взглядом Фарид осмотрелся вокруг. «Очень хочется есть. Что же с нами здесь будет?» Пок положил морду мне на колени. Снизу из пропасти послышался жалобный вздох. Фарид сел, подтянув колени к груди. «Не знаю, Фарид. Я ничего не знаю». Но в горах я усвоил одну вещь — искушение может убить, а потому в наших интересах как можно скорее выбросить мертвеца в эту треклятую пропасть. Она воет, потому что так же, как мы, требуют того, что ей причитается».